Кусочек драконьего рая Зальцкамергут Далеко-далеко среди гор есть заколдованное место, где время остановилось. Темнеет среди зелёных лугов недвижное зеркало озера, окружённое безмолвными горами и густыми непроходимыми лесами. В лесах живут гномы. Прячутся в гротах драконы, а на зелёных лужайках греются под солнцем пряничные домики. Вы не найдёте это озеро на больших картах. Вы наткнётесь на него случайно, и тогда вы поймёте, как выглядит рай. Но берегитесь, в заколдованных местах нет ни времени, ни забот, ни тревог. И чем больше вы будете смотреть в прохладное зеркало воды тем дальше будет от вас обычная жизнь, тем ближе призрачное отражение волшебного зеркала. И захочется ли возвращаться, вспомнится ли то, что осталось за пределами маленькой долины? Ох, не уверена. Ярко-синюю капельку я разглядела с горной вершины. Под нами осталась Вольфганзе, там дальше лежит Монзе, не видно за густым лесом Шварцензе таинственного чёрного озера, спрятавшегося высоко в горах. Но в самом центре, за ярким жёлтым пятном замка, я вдруг заметила крохотное синее озеро. Вот так я вдруг усмотрела Кротензе. Потом на маленькой местной карте проверила. Точно, есть озеро? Отправились мы туда в тот же день после обеда. Вернее, не совсем туда, а в деревушку Винколь в трех километрах от нашего санкт гильгина Вот только пекло в этот день после полудня, несмотря на май, поэтому до замка мы не дошли. Не время, видно было, волшебные места просто так не показываются. По жаре, да после монастырских ликеров. В монастырь гуд айш мы попали случайно. Я увидела на стенде в деревне рекламу, тур по монастырю, кузнице, поковки оружия и ювелирных изделий, саду с лекарственными травами, да еще и дегустации дегустацией ликеров. Решили сходить. Монастырь бенедиктинцев Гудайш был построен всего лет 15 назад. Здание современное, на окраине крохотной деревушки Винкль в австрийском Зальцкамергуте. Спокойно здесь до блаженства палит солнце, спят вокруг альпийские луга, горы отодвинулись, остались за лесом, только ветерок колышет листву больших старых лип и платанов, да журчит неспешно фонтан на центральной площади маленького Винкля. Монастырь построен странно для обычных католических канонов, здесь и пять элементов, и двенадцать стихий, и Христос, обнимающий себя руками. Возможно, бенедиктинцы для Европы, как называют себя братья. А осталось в монастыре всего два монаха, не совсем традиционные бенедиктинцы. Но тихо вокруг, умиротворяющая галерея с аркадами в саду напомнила кипрские монастыри. На листовке значилось, что стоимость мероприятия 6 евро на нос. Монах, которому мы собрались заплатить, засмущался и сказал «Вам скидка, только пять евро». Я радостно выдала десять евро и получила пять назад. Всего пять, опять засмущался монах, за двоих. Второй монах, седой, разовощекий брат Томас, проводил экскурсию. Сначала он растерялся, он говорил только по-немецки и не знал, как же быть с нами, не знающими языка. Но остальные экскурсанты, клюнувшие на листовку две пары из Вены и женщины из Зальцбурга, все они отдыхали в Винкле в своих летних домах, дружно предложили перевод на английский. Минут через пятнадцать перевода уже не требовалось. То ли термины уже знакомы были, то ли много схожего с английским, то ли обстановка располагала, но мы уже бодро вникали в пояснение без перевода. В общем, всё было просто замечательно. В конце ещё и травяных ликёров налили. Потом потихоньку, когда солнце клонилось к закату, мы отправились в обратный путь. Вечером радушный хозяин Вилли, который регулярно подводил итоги нашего дня, где были, что видели, какие планы на завтра, поинтересовался как ликёры. Оказалось, что за одним из ликёров, который и нам понравился больше всего, Он сам часто ездит в монастырь. Деревня Винкель совсем крохотная. Расположена очень живописно по дороге через лес. Потом вдоль озера, потом через поля встречаются ну совершеннейшие прелести. На всё отвлекаться за два часа не дойдёшь. Пять километров вместо обещанных трёх пешком превращаются в пару часов, пока восхитишься, пока сфотографируешь. В первый раз мы только издалека полюбовались на жёлтой башне замка. Шло с Хутенштайн, даже с гор виден, то самое жёлтое пятно на панорамной фотографии. Но мысль о маленькой синей капельке за стенами жёлтого замка в голове засела. На следующий день ударил ливень и резко похолодало. Через день дождь перестал, но и жара спала. Самое время прогуляться, уже не торопясь поснимать зелёные луга и синие горы. Уже до замка дошли, и тут мне лень стало. «Да ну его озеро! Пошли обратно!» — говорю. «Давай всё же чуть дальше, за поворотом. За замок зайдём, посмотрим, что там, и всё!» — ответили мне. Мы зашли и оказались в раю. «Кротензе! Озеро частное!» Плакат гласит, что запрещено купаться, останавливаться на ночлег и прочее, и прочее. Но трудно представить тут стоянки и развлекалочки, даже купание в голову не приходит. Здесь просто выпадаешь из мира, из времени, из места. Сядешь на скамейку или просто на траву, смотришь в зеркало крохотного озера, и нет сил уйти, освободиться от чар. Ротензе – маленький кусочек рая. Это место безумно красиво. На горе над озером густой непроходимый лес. Это лес драконов Драхенвальд. Тянется он до самого озера Монзе, где стоит высокая скала Драхенванд. Драконьи имя «скала» носит не случайно. Говорят, что маленькие щуплые мужички – тянутся к крупным, дородным женщинам. Видно, наш дракон был неказист, ведь влюбился он в местную то ли мельничиху, то ли булочницу, даму нехилых телес. Без взаимности. Зачем такой справной девушке зеленый да пупырчатый доходяга? Как положено драконом украл он красавицу. Да вот не донес, не удержал. Врезался бедняга от перевеса на борту в скалу. Утес с тех пор так и называется драконьим. Озеро Вольфганг. Проходя кругом по озеру Вольфганг, пароходик делает восемь остановок. Пять из них даже не деревни, а крохотная россыпь домиков. Если в Санкт-Гильгене начинается первый рейс, то заканчивается он в Штробле на другом конце озера. Длина озера 11 километров, глубина 114 метров. Эти 11 километров пароходик ползет со всеми остановками полтора часа, задерживается на последнем причале минут на 15, после чего полтора часа в обратный путь. Первая остановка в Санкт-Гильгена. Через 8 минут. Пешком идти туда 2 километра по берегу озера, со скамеечками по всему пути. Узкая дорожка идет между водой и горой. Красотень! Это Фюрберг, отель с одноименным названием и пара домов, и ничего больше. Зато отель прямо на берегу, и лебеди тут же плавают. И если даже у нас в Санкт-Гильгене в десять вечера тишина оглушающая, то представляю, как тихо тут. Потом еще пара остановок в деревне Аберзе, напротив Санкт-Вольфганга. Пароход даже не причаливает, зато автобус из Зальцбурга каждый час приходит. В Штробле мы планировали погулять до следующего рейса. Но вышли, огляделись и через 15 минут загрузились обратно. В Штробле маленькая центральная площадь с традиционным шестом посередине. В каждой местной деревне такой есть. Это универсальное приспособление. Зимой рождественская ель, весной майское дерево. Вот так и стоит это сооружение. Сверху еще торчат еловые ветки, а дальше уже майская мишура. Летом тут кипит пляжная жизнь. А больше в Штробле делать нечего. Горы далековато, тут уже плоская поверхность земли. Развлечений, кроме парохода, нет. В мае для пляжа не сезон, поэтому местные загорают прямо на мостах у своих лодочных гаражей вместе с собаками и котами. Между санкт гельгеном и Штроблем деревня Санкт-Вольфганг. Берега там сходятся очень близко, издалека смотришь, вроде и озеро кончилось. Санкт-Вольфганг – туристическая столица, что заметно издалека. Возвышаются над берегом башенки фешенебельного отеля. Здесь уже и магазинов больше, и цены чуть выше, и народу много по улочкам гуляет. Здесь ресторанчики и пансиончики в резных домиках, у известной с давних времен церкви Аркады в которых блестит на солнце озеро. Знаменитый отель «Белый конь», по имени которого назвали Аперетту 1929 года, принёс, собственную известность Санкт-Вольфгангу. А название своё и городок, и озеро получили по имени некого отшельника, живущего в этих краях, к часовенке на месте его хижины в горах до сих пор паломники стекаются. В городке один резной домик сменяется другим, все с видом на озеро. Крохотные площади, оленья рога на стенах и фонтаны от старых до современных. Главное, ради чего сюда приезжают из других мест – Шавбергбан. Час карабкается туристический поезд на Агру, и час ползет оттуда. Даже у пароходика Озерного здесь две остановки. Сначала станция, а потом центр. Поезд уходит на вершину горы Шавберг. А там прекрасные виды и пешеходные тропы как целый день по озеру и катались, выходя где понравится. На обратном пути спустился на воду вечерний туман. Бесшумно рассекали воду лебеди, облака собирались возле горных вершин. И вот уже появляются по ходу кораблика склоны нашей горы с Вольферхорн и колоколинка с россыпью домиков. Наш Санкт-Гильген живой и милый, в чаше между озером, горой и альпийскими лугами до такой степени яркими и живописными, что режет глаз. Дерево в центре деревни взято в деревянный круг. Вечером там часто усаживаются местные старички кофе попить, посудачить. Есть здесь и дорогой рыбный ресторан. Куда приезжают в конце дня на Астон-Мартинах и прочих Поршах седые джентльмены лет под 80 с не менее седыми подругами лет под 70 в коротких юбках. Прямо на набережной у ресторана стоит аквариум, где горные и озерные форели плавают, а посетители выбирают себе ужин. Много чего есть в деревне, а курортная пиццерия, мороженое кафе и дорогой отель, бывший замок и дом, где родилась мать Моцарта и всю жизнь прожила её сестра. Через деревню речка течёт, а по ней важные утки с потомством плавают. Но главное – это горы. Местный из Вольфернхорн всего полутора тысячник. Но какие виды открываются с него на далёкие шапки баварских и тирольских гор? Стоишь, смотришь вдаль со смотровой площадки и находишь двух и почти трёхтысячники по указателям и по названиям на карте. Вон Ватсман, который над Кёнигзе. Вон самый высокий Хохкёник. А вон там ледники Дахштайна. Меня даже накрыло ощущение потери. Куда ж теперь-то ездить? Что смотреть после такого? Внизу на озере, несмотря на май, жара 30 градусов. А здесь, среди снегов, катаются лыжники. Над озером парят дельтапланеристы И застыли в молчании бесконечные горы.